Глава 46. Олеся, не вступайте ни в какую коммуникацию, настоятельно говорит мне адвокат на том конце связи, но мне очень сложно прислушиваться к его словам. Внутри все кипит, вот вот из ушей дым повалит. Это может навредить Акиму Максимовичу. Вы слышите меня, Олеся Станиславовна? Слышу, отвечаю сквозь зубы с огромнейшим трудом, подавляя в себе желание подкараулить сучку и выдрать ей все ее патлы. «Вы где?» «Иду по улице. Уезжайте оттуда». «Да, сейчас вызову такси. Я просто ужасно взвинчена, мне нужно было пройтись, ну и вам сообщить об открытии». Убедившись, что я вроде бы пришла в норму, адвокат прощается, а я останавливаюсь за автобусной остановкой, чтобы вызвать такси. «Но, видимо, просто так мне уехать не судьба». Пока я звонила адвокату Акима, то прошла по тротуару в одну сторону, а потом вернулась обратно, и за это время эта змея Амина успела дать свои показания и выйти, как раз на эту же остановку. «Ты еще не уехала?» расплывается в милой улыбке. «Еще нет», отвечаю ей сквозь зубы, «а потом?» «Потом глаза застилает красный туман». Подхожу ближе, также улыбаясь милой пасучьи, и со всей силы опускаю каблук ей на ногу, прямо на милый тоненький замшевый сапожок, купленный далеко не задешево на хорошую зарплату, что ей платила Кимс за ненапряжную работу. «Ой, прости, оступилась», — охаю прикрыв рот рукой. «Надо же, какая я неуклюжая». «Обалдеть!» — взвизгивает она от боли и досады, и наклоняется то ли ботинок протереть, то ли погладить пульсирующую от боли ступню. «Ой-ой, тут так скользко! Ох уж это обувь!» Толкаю ее бедром так, что она, не удержавшись в позе пополам, валится прямо в грязную лужу. «Ох уж эти осенние сапоги! Такие скользкие!» На остановке никого, кроме нас двоих, и сучка поднимает на меня перепуганный взгляд. «Думала, я такая вся мягкая и пушистая?» «А болт тебе, дрянь!» «Ты вообще, что ли?» Кое-как вскарабкивается сначала на колени, а потом встает на ноги. А ты? Голосы выдержка меня подводят. «Лживая сука. Я все слышала, Амина, что ты там на Акима наговариваешь. Только не пойму, что он тебе плохого сделал. Руки у нее дрожат, лицо перекашивает. Она пытается оттереть грязные, мокрые пятна от светлого пальто, но только сильнее размазывает. Да пошли, вы оба слышишь. Я убиралась у него три года. Три. А он училку в жены позвал. «Так ты из ревности решила его за решетку засадить, да?» «А я следаку и не соврала, только правду сказала, ясно?» «Вот и наслаждайся теперь богатеньким мужиком, носи передачки, дура!» Хочется вцепиться ногтями ей прямо в наглое лицо, но я сдерживаюсь, до крови вонзив себе эти самые ногти в ладони. Второй раз сказать, что я сделала это случайно, не выйдет. С кем тогда Костя останется?» Эта зараза же быстро с заявлением поскачет в полицию. «Какая же ты завистливая и мерзкая!» — качаю головой с отвращением. «Тошнит от тебя!» «А от себя не тошнит?» — ухмыляется криво подстилка. «Явно не учить мальчишку ты пришла. Сразу ноги раскинула перед богатым мужиком. А такую скромницу строила. Видела я, как он тебя изображал в своих скульптурах. Смотреть даже стыдно было». И тут я соображаю, что это совсем не багажное отделение самолета виновата, что моя фигурка, которую сделала Ким, разбилась. И не мои неуклюжие руки. Так это ты разбила мою фигурку. У меня даже уши начинают гореть, настолько я уже закипаю внутри. Это просто пошлый уродливый кусок камня, как и ты сама. Наверное, я бы не сдержалась, не смогла бы это... Эта сучка точно получила бы по морде, если бы рядом буквально у ног не притормозила такси. Я молча сажусь в него и жду, пока водитель быстрее меня увезет. Вся горю. В груди барабанная дробь от злости и возмущения, от желания пойти и разорвать в клочья. По пути набираю Ларису и говорю, что скоро заеду, но она просит разрешить Костику поиграть еще несколько часов. Они с Вовкой суп поели, чай с зефиром попили и играют в машинки. «Мультики им ещё включу, если что». «Пусть, Олесь, я хоть от Вовки отдохну», — смеется. «Я с ним, сама знаешь, гулять и не успеваю из-за работы, а в сад из-за вечных соплей и не ходит толком». «Хорошо, я тогда домой. Позвони, как наиграются». Договорились. «Как раз приду в себя. Успокоюсь немного, потому что Кости лучше не видеть меня в таком состоянии. Чай выпью, плов в мультиварку закину. Ужинать чем-то надо же». Я теперь не одна, со мной ребенок, так что омлетом до да бутербродами не получится перекантоваться. Дома я мою руки и сразу завариваю себе чай с ромашкой и мелиссой. Немного мутит, но у меня после нервных нагрузок часто так бывает. Даю себе минуту тишины. Делаю глоток чая и замираю у окна, прикрыв глаза. Слушаю, как сердце неохотно, но все же замедляет свой ритм. Но потом вдруг любимый аромат ромашки вызывает резкую тошноту, внезапно подкатившую к горлу. Я даже не пытаюсь добежать до ванной. Меня выворачивает прямо в раковину. Оно и блевать и нечем, весь день толком не ела. Поэтому желудок просто заходится в дикоболезненном спазме, заставляя закашляться до вздутых вен. «О, Господи!» – качаю головой, вытирая слезы, когда приступ наконец отпускает. Странное, но желудок почти не болит и не мутит, как обычно бывает. Немного кружится голова и сильно хочется пить. Неужели это стресс так дал? А если вирус? Последнего еще не хватало. Накидываю теплый палантин на плечи, потому что меня начинает бить озноб. Ну точно температура. Я уже даже взглаз от этой гадины поверить готова и ничему не удивлюсь. «Ларис, мне что-то нехорошо», — звоню снова подруге. «Мы живем буквально в соседних подъездах, так что, думаю, если что, то в любое время смогу забрать Костю. А если я попрошу тебя оставить Костю на ночь? Я приехала, и что-то мне нехорошо. Дрожу вся, рвала. Думаю, вирус какой-то. Не хочу заразить Костика». «Да-да, конечно», — тараторит Лариса в трубку. «Слушай, Олеська, а точно вирус? Может, перенервничала и успокоительного бы». «Да кто знает?» «Знаешь, меня так и долбило даже перед открытым уроком, на который тогда комиссия изоблано приперлась всем составом, когда в школе семинар директоров проходил». «Ой, помню, бр. Они же тогда и кленки пошли, а так как раз на двенадцатой неделе беременности была. Тоже блевала, бегала прямо с урока», — хихикает Лариса. «Ну ладно, давай. Я пойду мальчишкам блинчики с творогом разогрею», — Костя говорит, и любится сгущенкой. «Ага, давай», — отвечаю заторможенно. «Спасибо, Лара». Отключаюсь, а сама моргнуть не могу. Внутри все застывает, виски начинают гореть огнем. Достаю телефон и захожу в приложение. «Как? Как я могла пропустить 16 дней задержки?» Даже учитывая мой нерегулярный из-за поликистоза цикл.